Борьба за главные роли. «Понаблюдаешь, не замешан ли кто-нибудь в сомнительных делах?» — попросил меня мистер Гарсия. «Хорошо», — пообещал я. Нам обоим пора было идти на урок. Был четверг, и я изо всех сил старался сосредоточиться на английском и математике. Ненадолго отвлекшись, я нарисовал плывущих бок о бок дельфина и тигровую акулу и придвинул лист шари. Шари просияла На меня нахлынуло счастье. И тут, словно сквозь туман, я услышал голос мистера Гарсии. «Тьяго, выйди, пожалуйста, к доске и реши это уравнение». Я подавил стон. С тех пор, как мы прогнали мистера Уильямса, лже-директора школы, которого нам навязала Лидия Леннокс, мистер Гарсия снова стал нашим самым строгим учителем. Но я хотя бы не выставил себя у доски полным дураком. Финни радовалась, что вызвали не ее». Как мы теперь знали, у нее дискалькулия, и она избегает всего, что связано с числами. Как только рок-ракушка возвестил первую перемену, я тут же сходил за телефоном и написал длинное СМС Рокету моему другу-крысе из Майами. «Переоборудовать подводную лодку для нас с Джаспером? Классная идея!» Тут же пришел ответ. «Могу приехать в выходные. У вас в школе мастерская гораздо лучше, чем у меня дома». «Отлично!» — написал я. Если сможешь приехать в пятницу, попадешь на нашу вечеринку «Шальная пятница». Тем временем Джаспер снова превратился в пухлого мальчика. Учителя предпочитают видеть нас на уроках в человеческом обличье. «Что пишешь?» — полюбопытствовал он, склонившись над моим дисплеем. Я знал, что Джаспер уедет на выходные к родителям, и решил сделать ему сюрприз. Если я ничего ему не пообещаю, он хотя бы не будет разочарован, если у нас с Рокетом ничего не получится» поэтому я быстро сказал «Да ничего». И Джаспер, поправив очки, бросил на меня укоризненный взгляд. «Ничего, так долго не пишут». «Ну ладно, не ничего, но это сюрприз», — признался я, и мой ответ его удовлетворил. Сюрпризы Джаспер любит почти так же, как кроссворды. На первом уроке Крис клевал носом, и причину выяснили на перемене. «За ночь написал 10 страниц сценария», — объявил морской лев-оборотень. «Серьезно?» — воодушевилась Шарри. «Ты уже знаешь, о чем будет фильм?» Несколько человек поблизости навострили уши. «Да, это будет фантастический триллер про агентов», — ответил Крис, но подробности раскрывать не захотел. «Ты уже решил, кому дать главные роли?» — спросил я, разглядывая одноклассников. Однако думал я не столько о ролях, сколько о том, действительно ли кого-то из присутствующих завербовали злоумышленники. «Кто мог оказаться таким дураком?» «Конечно, у преступников много денег. Но это же сделка с дьяволом!» Предлагая проголосовать, чтобы все было по справедливости», — сказала Блю. «Ведь над фильмом работает много народу. Почему Крис один должен решать, кому достанутся важные роли?» «Вот именно!» — Изи, отбросив назад каштановые волосы до плеч, улыбнулась нам. Если хотите, организуй анонимное голосование в интернете в категории «Главная роль». Мужская и женская. продюсеры и режиссер были слегка огорошены. Но в конце концов Финни сказала «Ладно». И Крис тоже кивнул. Он пустил по кругу блокнот, куда могли записаться все, кто хочет участвовать в съемках. От желающих не было отбоя. Я с удивлением увидел среди них шари Блю и Ноэ. «Но ты же ужасно боишься сцены», — напомнил я Шарри и тут же пожалел об этом. Я не хотел ее обескуражить. «Да, точно», — Шарри схватила блокнот, чтобы стереть свое имя, но Блю отняла его у нее. «Почему хотя бы не попробовать? Может, тебе понравится?» «Ну ладно, мне и правда охота», — криво улыбнулась Шарри. Блю правая, и я чувствовал себя виноватым, что не поддержал желание подруги. Я рассеянно нацарапал свое имя, хотя знал, что это плохая идея. Увы, мои актерские способности еще более ограничены, чем чутье на оборотней Однажды в начальной школе мы ставили рождественскую сценку, и меня не взяли даже на роль мужика с постоялого двора, которому надо было сказать всего пару фраз. В итоге мне пришлось изображать дерево. Поэтому я почти тут же забыл о голосовании. Но за обедом я недоумевал, почему столько ребят мне улыбаются. — В чем дело? У меня что, лапша с подбородка свисает? — наконец спросил я Изи. «Ты еще не видел результатов голосования? Вы с Шарей лидируете!» «Что?» Я действительно забыл проголосовать, поэтому сходил в хижину за телефоном и нажал на ссылку для голосования. «В самом деле...» «О, Господи!» «В категории «Главная мужская роль» у меня значительно больше голосов, чем у Тока, набравшего на удивление много баллов, Ноя, Ральфа и Линуса». Бедняга Нестор оказался на последнем месте. Недолго думая, я проголосовал за него. Во второй половине дня стало ясно, что главную женскую роль получит Шарри. В отличие от меня, она очень обрадовалась. «Ну, разве не океаниста?» — спросила она, сжав мою руку и заглянув мне в глаза. «Мы скоро будем вместе сниматься в фильме. Даже не верится». «Э-э-э... — скептически протянул я. «Мне тоже». «Почему все выбрали меня?» — Юна рассмеялась. «Когда ты последний раз смотрелся в зеркало?» «Кроме того, тебя здесь, в школе, все любят?» «Ну, почти все», — добавила Леонора, и на душе у меня потеплело. Кто бы мог подумать. И это после моего первого урока превращений, на котором я всех напугал. Только когда ко мне подошел Крис и поздравил меня, я понял, что влип по полной. «Думаю, к понедельнику я закончу сценарий, и тогда можешь начинать учить свои реплики из первых сцен», — объявил он, хлопнув меня по плечу. «Сегодня, во второй половине дня, поговорю с Барри. Спрошу, можно ли одолжить у него камеру». «Учить реплики?» — ошарашенно повторил я. «Серьезно, Крис, я записался только ради прикола. Я не могу заниматься такими вещами. Какими такими?» «Актерским мастерством». Я рассказал ему, Финни, Шарри и Джасперу о рождественской сценке, в которой играл роль Дерева. Все захохотали. «Тьяго, это было в начальной школе». Медленно и терпеливо, будто полному идиоту, объяснила мне Финни. «Ты хотя бы теоретически допускаешь, что с тех пор немного изменился?» «Теоретически, да», — признал я, — и мы договорились попробовать. «А если я все запарю, взять следующего по списку кандидата». Как назло, им был Тока, ненамного опередивший Ноя. Как ему это удалось? Взломал сайт для голосования?» У Криса, похоже, не было ни малейшего желания отдавать главную роль этому аллигатору. «Ты уж постарайся, Тьяго!» — напутствовал он меня, и я усмехнулся. Чтобы дать выход волнению, я активно участвовал в уроке борьбы и обрадовался, когда мисс Уайт позволила мне разгрызть несколько веток. Последним уроком сегодня был новый предмет — звериные языки. Я ожидал его с нетерпением. «Звериные языки?» как и второй новый предмет обществознания будет преподавать наша новая учительница, мисс Беннет. Бедняжка очень нервничала. Наверное, потому что хорошо помнила свой провал в качестве учительницы борьбы. «Дорогие дети!» — начала она, но Юна тут же ее перебила. «Мисс Беннет, не могли бы вы использовать другое обращение? Мы уже не дети, а подростки!» «Ой, простите!» «Тогда доброе утро!» — исправилась мисс Беннет. Уже лучше, хотя не очень уместно сейчас, во второй половине дня. Сегодня мы разберем язык рыб-клоунов, который вам наверняка пригодится, потому что из своих жилищ внутри актиний рыбы-клоуны замечают довольно много происходящего вокруг. Так что если вам когда-нибудь понадобится сведения о какой-нибудь местности... Я поразился, узнав, что рыбы отнюдь не немы. Рыбы-клоуны изъясняются... Постукиванием и щелкают жаберными крышками. Рифовые рыбы барабанят специальными мышцами по плавательным пузырям, а полосатые лучеперые рыбы хрюкают, потирая зубами. И, надо же, селедки действительно общаются с другими членами косяка, пукая с различной частотой. — Вы серьезно? — спросила Мара. — И что, нам теперь это повторить? — ухмыльнулся во весь рот тока. «Хорошая идея, Тока, но не здесь. Если тема тебя интересует, я дам тебе домашнее задание, чтобы ты выполнил его в хижине». Мисс Беннет одарила его очаровательной улыбкой. Нестор, живущий в одной комнате с Тока, встревожился. Мисс Беннет улыбнулась еще шире. «Шучу», — сказала она. «Ваше домашнее задание — постукивание, издаваемое рыбами-клоунами». Не я один выдохнул с облегчением. «Но...» «Как я могу подражать им, если я тигровая акула? Урчанием желудка?» — озадаченно спросил я. «Нет, преврати плавники в руки, возьми два камня и постучи ими друг от друга», — посоветовала мне мисс Беннет. Урок удался на славу, и я порадовался, что предложил мистеру Кристаллу оставить мисс Беннет в школе и поручить ей вести другие предметы. Мы заполучили хорошую новую учительницу. Зато потеряли двух одноклассников — Полли и Тина последних оставшихся болотных учеников. Они затасковали по дому и вернулись в Эверглейдс. Жаль, потому что у Полли обнаружился талант к выпечке, и она угощала нас маффинами, даже чаще юны, которая тоже любит печь. После уроков пальмовой рощицы между Крисом, Финни и бари начались жесткие переговоры по поводу камеры. Мы с компанией дельфинов делали вид, будто играем на пляже во фрисби, а на самом деле прислушивались, стараясь не пропустить ни слова. «Я подумал и готов одолжить вам видеокамеру для фильма», — услышал я голос Барри. Мы уже было обрадовались, но он добавил, «Однако у меня есть пара условий». «Каких?» — насторожилась Финни, наверное, глядя ему в холодные бледно-голубые глаза. «Ни у кого в классе нет таких холодных глаз, как у Барри». «Я хочу быть оператором. По крайней мере, тогда вы ее не сломаете. Она, между прочим, дорогая». «Ладно», — тут же согласился Крис. «Отлично. Тогда мы можем...» «Есть еще одно условие», — ровным голосом продолжил Барри. «Главную роль сыграет не шари а Элла. Иначе о камере можете забыть».